Глава сорок 45. Сейчас. Догадайся, что я наконец откопала. Кристина триумфально хлопнула телефоном по бедру. Они с Этаном ехали к тропинке в буши, где было обнаружено тело. В десяти минутах езды от того места, где жили Джой и Стенделейни. Все разрозненные факты складывались в целую картинку. Что? спросил Этан. Мотив.